Глава первая. Ева. Наши дни. Нижегородская область. Город Кулебаки. Меня зовут Ева. Просто Ева. Фамилия сейчас не важна. Интересно, а у самой первой Евы была фамилия или отчество? Нет, наверное. Откуда бы? Первая женщина без рода, без племени плоть от плоти своего Адама. Получается, Бог сотворил Адама из глины, а Ева сотворена из Адама. Прежде они были одним целым, может, потому-то и жили, душа в душу, в ладу и гармонии, даже разделенные, даже изгнанные из рая. Конечно, Бог предвидел их ослушание. На то Он и Бог, чтобы знать все наперед. И яблоня познания выросла в саду не случайно, а по строго выверенному сценарию творца, по его мудреной задумке. А уж тем более не случайно появился там змей. Как же в сюжете без плохого парня так и герою себя не проявить? Стоп! В раю еще какое-то время до Евы обитала своенравная Лилит. Уж она точно была сама по себе, равная Адаму только гордая и непокорная. Говорят, многим мужчинам нравятся роковые красотки. Но, видимо, у с тервозностью был явный перебор. И мягкотелый, глиняный Адам ей быстро надоел. Она улетела из скучного сада в поисках приключений, за что и была наказана обиженным творцом. Уж с Евой-то первому мужчине жилось гораздо комфортнее и надежнее чем с Лилит. На свою Еву Адам всегда мог опереться, положиться. Она же из крепкого ребра, а не из какого-то там рыхлого праха. К тому же родное ребро никогда не подведет. Кость, она и есть кость. Знай свое место. Сиди на нем и не высовывайся. Примерно так рассуждал о женщинах мой бывший парень Олег. Когда мы познакомились... Он работал инструктором в фитнес-клубе северного города Надыма. Кстати, сам клуб и еще пара магазинов спортивного питания принадлежали дяде Олега, бывшему депутату местной городской думы, так что с обеспеченной влиятельной родней было все в порядке. Я же в свои 26 лет работала специалистом по мягкому фитнесу. Меня приняли в клуб дяди Олега инструктором по колонетике и пилатесу, вместо ушедшей в декрет сотрудницы. Справлялась я отлично. Группы, что вела моя предшественница, удалось сохранить и даже пополнить новыми клиентками. Работу свою я очень любила. По-моему, пилатес, йога и бодифлекс – лучшие способы сохранить женское тело в балансе красоты и здоровья. Правда, к тому времени, как я устроилась спортивным инструктором, в закромах у меня было образование филолога, но вакансии русоведа в городе не нашлось. Сначала я пыталась зарабатывать репетиторством. Доход эта деятельность приносила смехотворный, вот и пришлось превращать в профессию свое увлечение аэробикой.